Каргопольская тетрадь. В поле. 12 июня, в день рождения Горьки, ему исполнилось бы всего 48, я со сменой буровиков выехала в догонку полевому отряду. В вахтовке пьяные буровики искусно матерились, не забывая при этом ежеминутно извиняться при даме. Но я не возмущалась. а наслаждалась их цветистой речью, наслаждалась дорогой и предстоящей возможностью еще раз вдохнуть всей грудью дым полевого костра, ощутить плечом к плечу геологическое походное братство, поучаствовать в реальной, значимой работе. Мысли в голове сменяли одна другую с быстротой законных пейзажей. Думалось о горьке, о себе. О нашей старушке экспедиции, некогда такой знаменитой, влачащей ныне жалкое существование и все же пытающейся выстоять в условиях повальной разрухи. Думалось о поселке, в котором живем без тепла и света, с буржуйками и термосами, о дружеском круге, изрядно поредевшем за последнее время. Разлука с уехавшими друзьями превратилась для меня на долгие годы в настоящую пытку, затяжную болезнь. Однако отрадно осознавать, что среди оставшихся не менее дорогие сердцу люди замечательный Николай Николаевич Яковлев, прекрасный геолог, тонкий человек, обладающий энциклопедическими знаниями, потрясающим чувством юмора и изящной внешностью, прозванной с юности французом. Ершов Николай Васильевич, геолог с хамингуэевской внешностью, эрудит и мизантроп. Зоя Дядькина, царственно красивая геологиня, гостеприимная подружка моя, Лина Кочеткова, по Горькиные характеристики ренуаровская женщина. И все те, кто составляет наш полевой отряд во главе с главным геологом Дядькиным Александром Ивановичем, среди своих дядькой. истинным Дон Кихотом. Возможно, кто-то сочтет нас неудачниками или чудаками. За 30 лет работы в геологии мы не заработали ни денег, ни славы. Но Россия извечно крепка, не столько богатырями, сколько юродивыми, так что все идет, как заведено, по-русски. Надолго ли для экспедиции наступило ведро, сказать трудно. Но хочется верить в лучшее, отогнав подозрение, что этот сезон — не только эпилог века, но и всей государственной геологической службы. Тряхнув седыми головами, дюжина геологов некогда легендарной Павловской экспедиции двинулась на съемку с прицелом на алмазы на территории Каргополья. Шесть часов к ряду за окнами вахтовки. Леса, поля, луга, села, Ширь бескрайняя, не объять взглядом. При таком обилии пространства невольно душу человеческую охватывает буйство. В отряде хорошо с первого шага. все как в культовом фильме нашей юности, романс о влюбленных», Когда к герою возвращается радость. Черно-белая кинолента жизни превращается в цветную. То же самое сейчас происходит со мной. Делим палатку на троих. Помимо меня в отряде еще две женщины. Геологи Дина и Женька. Женька младшая, поэтому я ее так называю. Она выпускница Ленинградского горного института. Приезжала сначала в экспедицию на практику, а потом вернулась работать. Мать троих детей. что не помешало ей оказаться с нами здесь и сейчас. Засыпаю между девчонками с ощущением полнейшего счастья, с молитвой. Благодарю тебя, Господи, за эти дни и ночи. 14 июня 2000 года. Индоманка.